«Ни я, ни Дакхар, ни сильнейшие из нас не смогут защитить тебя от произвола Тилы, сказал король. «Мы будем вполне беспомощны в его лагере. И если он повелит тебе стать женой Эллака, что можешь ты сделать против него? Я могу умереть». Воскликнула девушка, схватив за руку мрачного Дакхара. «Не беспокойся, Дакхар, я буду твоя или ничья, и горе тому, кто захочет овладеть мною». Глава вторая В эту минуту издалека раздался громкий пронзительный звук рога. Один из часовых дал сигнал тревоги, и тотчас же все вскочили, мужчины схватились за оружие. Рог прозвучал вторично, но уже тише и успокоительно, и двое ругов привели к палатке всадника, который немедленно соскочил с коня и приветствовал принцессу глубоким поклоном, а королю и Дакхару протянул левую руку. Элак. «Эл произнес Визи Гаст, смерив его недоверчивым взглядом и нерешительно беря протянутую руку. — Это вы, что привело вас сюда? — Забота о вас. Отец мой гневается. Самовольная помолвка, о которой он узнал так скоро. — Да, но не от меня, — возразила Лак. Я догадался о ней там, в лесу, у источников Риги. И, вернувшись домой, в лагерь царя был встречен его гневным возгласом. — Вот тебе твои верные послушные союзники, за которых ты вечно заступаешься. Король Гаст просватал свою дочь за принца Скиров, не спрося с меня против закона. — Откуда ты знаешь это? — со страхом спросил я. — Все равно... Это тебя не касается, отвечал он. Мне было это открыто в ночные часы. Я прикажу привести их сюда в цепях, всех троих. Дакхар хотел было возразить, но Визигаст знаком удержал его. Я успокоил его как мог и уговорил не прибегать пока к насилию, поручившись за вас, что вы охотно явитесь к нему по его приглашению. Он проницательно посмотрел на меня. Со странным, доселе мне непонятным выражением лица и отвечал «Хорошо, пусть будет по-твоему, я пошлю им приглашение. Ты прав, это благоразумнее, хотя ты, конечно, не знаешь, почему». И он улыбнулся мне той злобной улыбкой, которая у него страшнее всяких грозных слов. «Я тотчас же поскакал к вам навстречу, посоветовать вам поторопиться, опасно заставлять его ждать». И еще. Я хотел просить вас быть осторожными в лагере. Умерь свою горячность, отважный Дакхар, а ты, благородная королевская дочь, умеешь свою гордость. — Моя невеста так прекрасна, что она не может быть достаточно горда! — воскликнул Дакхар. Эллак глубоко вздохнул. — Жениху незачем говорить мне это. Она имеет право быть гордой, как богиня. Но все-таки повторяю, на этот раз не правы вы, король и принц, а повелитель гуннов прав. Я даю вам добрый совет. Не все сыновья Атилы хорошо относятся к вам. — Почему? — спросил Визигаст. — Они знают, что Аттила не любит германцев. И насколько я держу сторону германцев, настолько же они возбуждают его против них, и он охотнее слушает их. нежели меня, зато очень привязан к злому мальчишке Эрнаку и чудовищу Джангизицу, – вскричал Дакхар. Горе нам, когда не будут править нами, – прибавил Визигаст. — Этого никогда не будет, не будет, – рассмеялся Дакхар. Эллакс смерил его строгим взглядом. Почему не будет, безрассудный юноша? — Потому что прежде, потому что еще раньше, — молчи, Дакхар, — вмешался король, — потому что мы будем просить Атилу при разделении царства между его наследниками, а ведь у него больше ста сыновей, чтобы нас, германцев, он отдал бы тебе».